Первой упокоиться по новому регламенту выпала королеве Елизавете Йоркской, и похороны нелюбимой невестки шли как по нотам, а сама миледи-матушка короля, великий распорядитель всего на свете, непререкаемо занимала место первой дамы королевства. Апрель 1503 года Годовщину со дня смерти Артура Каталина провела в посте и молитве. На рассвете в часовне Даромского дворца отец Джеральдини отслужил за упокойную мессу и удалился. А Каталина еще долго не поднималась с колен. Шевеля губами в беззвучной молитве, она искала утешение у Бога, пыталась перебороть горе, которое ничуть не притупилось со временем. Потом она долго бродила по безлюдной часовне, рассеянно разглядывая изображения библейских сцен, покрывающих стены, изысканную резьбу, украшающую алтай и спинки деревянных скамей. И все это с печальной думой, что образ Артура мало-помалу стирается из ее памяти. Иногда по утрам, пробуждаясь, она пыталась увидеть его лицо, крепко сжимала веки и не видела ничего.